Глава 25. И снова бой. Немцы, догнав машину медицинской службы, поступили так, как поступали и поступают все подлые и мерзкие твари во все времена. На асфальте рядом с машиной сразу заметил двух лежащих на обочине красноармейцев. Один был, скорее всего, шофером автомобиля, а второй какой-то молодой парень. Очевидно, что именно их только что застрелили. У каждого из них вся грудь в крови, отчетливо виднелись раны и клочья одежды. Ну а после того, как звери в человеческом обличии расправились с мужчинами, они, естественно, занялись издевательством над противоположным полом. Что конкретно мотоциклисты собирались сделать, я, разумеется, не знал. Просто ли они хотели посмеяться над двумя беззащитными женщинами, или у них имелись куда более скотские планы, мне это было неведомо. Да и не суть важно. Двумя двойками, смеясь и улыбаясь, они срывали одежду с сопротивляющейся Анной Ивановной Предигер, главврача госпиталя и лежащие на обочине, и, вероятно, находящиеся в обмороке Аленки. Что в одно, что в другое, уже были разорваны на груди халаты и гимнастерки. И какой дурак может заявлять, что эти твари являются солдатами и вообще людьми? Не люди это! Не люди! Проскрежетал я сквозь сжатые челюсти. Как бы зубы не сломать, всплыла отрешенная мысль. Обдумывание и обоснование мгновенно пролетели в голове, и я приступил к отстрелу начав уничтожение с тех, кто издевался над лежащей на земле Аленой. С них решил начать потому, что они двигались намного меньше, чем их комрады. Жертва лежала без сознания и была, соответственно, неподвижна, поэтому они никуда не торопились и не суетились. Те же, кто рвал одежду на главврача, получали отпор, поэтому казались более сложными целями. Не успел первый немец получить свою порцию свинца, а я уже вновь нажимал на спусковой крючок. После того, как умер второй, оставшаяся двойка, которая при выстрелах растерялась, бросила свою жертву и побежала к ближайшему мотоциклу. Третий рухнул, получив пулю в шею, так и не добежав до своего трехколесного транспортного средства. А вот четвертый оказался самым прытким и таки успел запрыгнуть в коляску и даже дотронуться до пулемета, прежде чем получил заслуженную награду, отлитую из свинца в глаз. И хотя пули были не серебряные, но и свинец, тем не менее, действовал на нежить достаточно эффективно правильно действовал. Немец уснул вечным сном, а я, не став подниматься, сфокусировав взгляд и вновь пробежал им по пораженным целям, готовый в любую секунду выстрелить последним патроном по недобитому врагу. Но движение со стороны покойников не наблюдалось. Оно и понятно, пули от Мосинки шутить не любит, особенно когда попадают в жизненно важные функционирования всего организма органы. Все немцы неподвижно оставались на своих местах, и я стал размышлять над возможностью идти вперед. Идти или подождать пару минут? Вдруг еще какие немцы появятся? Думал я, окидывая округу сфокусированным взглядом. С другой стороны, у меня всего один патрон, и если появится враг, то стрелять по нему мне будет попросту нечем. А значит, нужно вооружиться. И сделать это можно, забрав трофейное оружие у немцев. Оно им теперь все равно уже не нужно. — Не пугайся, это я. Неожиданно прохрипели сзади, вывив меня из размышлений. Повернувшись, с удивлением увидел запыхавшегося и полностью вымотанного Воронцова. Несмотря на летнюю погоду, от Чекистов валил клубами пар, как из паровоза. Как он умудрился бежать за мной с ПТР, который весит 17 с лишним килограммов, при том, что у него имелась сквозная рана в груди, я понять не мог. То ли рана не так болела, то ли человек был великого мужества и несгибаемой силы воли. Скорее второе. Воронцов действительно сделан из легированной стали, ибо всегда был со мной на передовой, хотя рана его казалась более чем серьезной. Если бы он лежал в госпитале, ему бы никто и слова не сказал, что он не в рядах обороняющихся. Но лейтенант госбезопасности явно не из тех, кто в трудную минуту готов отсидеться в стороне. Он делал все возможное, чтобы помочь нам сражаться с врагом. И хотя эти слова звучат несколько пафосно, они были самой настоящей сермяжной правдой» воронцов делал все что мог невзирая на боль вот и сейчас он не остался в стороне и прибежал за мной на выручку попавшим в западню раненым нельзя так пугать сказал я и поднявшись помог ему присесть больше не буду стараясь отдышаться кивнул воронцов положив птр на траву принял оружие посмотрел в сторону дымящейся машины и передал свою винтовку лейтенанту гб там как и в птр всего один патрон остался «Дай мне свой ТТ, а ты прикрывай!» «А ты всех перебил? Сколько их там было?» Я доложил. «Хорошо, на!» — сказал тот, вытащив из кубру пистолет. Протянул его мне, а сам, взяв винтовку, лег и приготовился к стрельбе. «Только ты это, давай аккуратней там!» Обменявшись оружием, пригнулся и побежал по склону вниз, держа пистолет перед собой и готовый начать стрелять у недобитых противников в любую секунду. При приближении увидел поднимавшуюся с земли фигуру. Это оказалась Анна Ивановна. Она мутным взглядом посмотрела на меня, закрывая рукой разорванный на груди халат, и подошла к лежащей на обочине Алене, нагнулась к ней, похлопала ладонью по щекам, потом заметила мое приближение и, подняв одну руку вверх, устала, крикнула. «Это мы, свои!» Не знаю, опознала ли она в этот момент меня или нет, но очевидно, что приближавшегося солдата она идентифицировала не как противника, потому что отвернулась от меня, встала перед Аленой на колени Подняла ее голову и вновь похлопала по щекам. Когда я подбежал, Алена уже очнулась. Но сразу же, закрыв руками глаза, начала плакать. Стало очевидно, что она испытала глубокое потрясение от случившегося. Часть ее одежды была разорвана, другая часть в крови. За то время, пока я приближался, твари не успели причинить Аленке физического вреда. Но вот с моральной стороной вопроса оказалось сложнее. Молодой девушке пришлось воочию увидеть звериный оскал гитлеровской Германии, и убедиться в том, что наша страна и наш народ воюет с самыми настоящими двуногими нелюдями. Алене я очень сочувствовал и хотел бы как-то утешить, найдя нужные слова, но сейчас мне было не до этого. Держа пистолет перед собой, я поочередно обошел всех немцев и, чтобы не испытывать судьбу, выстрелил в каждого еще по разу. После помахал Воронцову, чтобы тот спускался, а сам забрал у немцев оружие, сложил его в кучу у заднего колеса полуторки и направился к лежащим на земле телам водителя и молодого бойца. Оба они были в солдатской форме, и оба, без сомнения, и, к сожалению, были мертвы. Каждый получил очередь из автомата в грудь, поэтому шансов выжить у них не оставалось. Предчувствую, что увижу точно такую же картину, хотел уже открыть дверь кузова, но тут увидел, что со стороны, откуда ехали мотоциклисты к нам, из-за леса выехал немецкий бронетранспортер. «Прячьтесь, немцы!» – выкрикнул я, показав рукой направление – и, пригнувшись, побежал навстречу к спускающемуся Воронцову, который, кроме винтовки, Моссе нанес еще и противотанковое ружье. Подбежав, забрал у него ПТР и рванул к дымящемуся капоту полуторки. Поставив на него ружье, прицелился. Расстояние до цели было около 300 метров и с каждой секунды уменьшалось. Очевидно, немцы в Ханамаге заметили, что их мотоциклистов не видно, а потому стали о чем-то переговариваться. Я прекрасно видел и водителя броневика и сидящего рядом с ним офицера, который что-то крича показывал нашу сторону руками. Через секунду у пулемета, стоявшего наверху броневика, показался немецкий солдат. Ждать больше было нельзя. И я без тени сомнения послал последний снаряд в кабину бронированной цели. Я рассчитывал, что попадание болванки в металл вызовет множество осколков, которые как минимум ранят всех находящихся внутри. В своих расчетах я не ошибся. Разлетевшиеся в разные стороны куски обшивки сразу же нашли свои цели. Я не успел заметить, сколько и куда попало в водителя, но ему хватило с лихвой. Броневик слетел с дороги, пролетел обочину и с размаху воткнулся носом в кювет. Учитывая то, что бронетранспортер ехал с довольно большой скоростью, находящиеся внутри немцы очень вероятно получили как минимум сотрясение, и сейчас им нужно было время, чтобы прийти в себя. Этим моментом я, разумеется, собирался воспользоваться». Чтобы не дать противнику очухаться, схватил лежавший на земле трофейный МП-40 и, перекинув его ремень через голову, держа пистолет в руках, побежал вперед. Первым словил пулю из ТТ офицер, сидевший в кабине и вытиравший кровь, залившую все лицо. Далее контрольная пуля прилетела к водителю. Тот, вероятно, и без того был мертв, потому что сидел в неестественной позе, воткнувшись головой в руль, однако на всякий случай он всю же свою часть свинца тоже получил. После этого я убрал за пояс пистолет, запрыгнул на посадочную ступеньку кабины, поднял автомат над головой и высадил весь магазин в открытый корпус Ханамага. Затем отбросил в сторону МП-40 и вытащил из кобуры убитого немецкого офицера штатный Люгер. Стараясь не шуметь, обошел броневик, прислушался. Услышал какие-то стоны и проклятия, резко распахнул заднюю дверь и отстрелял всю обойму по шевелящейся куче из людских тел. Сколько конкретно там было гитлеровцев я не видел просто стрелял по всему живому и все. Затем забрал у ближайшего фрица пистолет-пулемет и уже с помощью него поочередно стрелял всю кучу, производя контроль в каждое скотское рыло, что без спроса заявилось на нашу землю. Покаяться за свои прегрешения они перед смертью, естественно, не успели. И все потому, что я спешил, выдавая по свинцовому аргументу между глаз. А спешил я небезосновательно, полагая, что пропажу солдат в ближайшее время наверняка заметят и к ним на подмогу отправит еще кого-то. Желания воевать без патронов к Мосинке и ПТР у меня абсолютно не было. А потому, раздав гитлеровцам проездные билеты в ад, решил собрать еще несколько трофеев. «Леша, как дела? Сколько их тут?» Приковылял на помощь воронцов, держа в руках немецкий МП-40. «Молодец, догадался винтовку с одним патроном заменить», отметил я и доложил. Чекист кивнул. «Леша, а зачем ты ихние автоматы забираешь?» «Как мы их понесем-то?» Увидел он, чем я занимаюсь. Вопрос застал меня врасплох. Я пожал плечами и ответил в том смысле, что пока не знаю. Но оставлять оружие от -то врагу точно не стоит. Они ведь потом из этого оружия по нам стрелять будут. Так-то оно так, только не дотащить нам все это. ПТР же еще. Подумаем, сказал я, и мы пошли к нашей полуторке. Подойдя к машине, заметил, что немецкий бронетранспортер стал дымиться. Вероятно, там разгорался пожар от разлившегося топлива. «Дым непременно заметят», — понял мой взгляд Воронцов. «Нам надо срочно отсюда уходить». «Надо», — согласился с ним я. «Только сейчас посмотрю в кузове санитарки. Может, наши раненые там есть». «Может быть. ним-то туда вроде не стреляли», — дрожащим голосом произнесла Алена и вновь взрыдала. У девушки случилась истерика. Анна Ивановна успокаивала ее, но не могла этого сделать. Надо было помочь со стороны». Я подошел к медсестре, положил руку на плечо и как можно более ласково произнес. «Все, Алена, все. Их нет больше никого. Те, кто тебя обидел, уже ответили за свое мерзкое преступление. Успокойся». Девушка убрала от лица руки и дрожащим голосом спросила. «Правда? Ты их? Ты их?» Ликвидировал. Помог ей, смягчая слова. «Так что не волнуйся, они больше тебе не причинят вреда». «Да?» — с надеждой прошептала она. «Конечно!» – подтвердил я, радуясь тому, что девушка успокоилась, а затем, улыбнувшись шире, чтобы еще больше разрядить обстановку, добавил. «А то ишь клубнички захотели!» Однако моя шутка, призванная разрядить напряженную и безрадостную атмосферу, по глубокому моему удивлению, не то что не вызвала хоть сколько-нибудь положительной реакции в девушке, испытывающей стресс, но подействовала наоборот. Девушка зло посмотрела на меня, глаза ее налились слезами, и она, громко назвав меня дураком, зарыдала и убежала за кузов полуторки. Я непонимающе перевел взгляд с нее на закуривающую папиросу Анну Ивановну. «Че это она?» «Ничего, это пройдет. Не обращай внимания», – посмотрела она в сторону бежавшей медсестры. «Просто шутка у тебя неуместная получилась». «Ну да, не очень шутка. Но реакции, на мой взгляд, все равно чрезмерные. Я просто развеселить хотел, отвлечь от плохих воспоминаний». «Это я поняла». А вот Клубничка твоя поняла по-своему. И знаешь почему? А потому что фамилию нашей Аленки Клубничкина. Вот и приняла все слишком близко к сердцу. Клубничкина? Правда? Обомлел я, и краем глаза увидев, как ко мне направляется Воронцов, быстро отвернувшись, побежал к Клубничке просить прощения. Клубничкина, Алена, прости дурака. Я не знал, что тебя так зовут, а потому дурак... Но давайте вопросы оставим на потом, а пока возьмем ноги в руки и будем сматываться отсюда как можно скорее и как можно дальше.